«Но вот другой вопрос. Как обращаться с людьми? Что нам делать? Какие давать наставления? Чтобы щадили человеческую кровь? Какая-то малость не вреди тем, кому должно приносить пользу. Великая, конечно, слава для человека быть милосердным к другому человеку». Поучать ли нам, что тонущему надо протянуть руку, Заблудившемуся указать дорогу, С голодным поделиться хлебом? Когда я кончу перечислять все, Что следует делать и чего избегать? Ведь я могу преподать одно короткое правило О том, в чем человеческий долг. Все, что ты видишь, в чем заключено,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 Она установила, что правильно и справедливо, и по ее установлению несчастнее приносящий зло, чем претерпевающий. По ее велению должна быть протянута рука помощи. Пусть будет у нас и в сердце, и на устах этот стих. «Коль скоро сам я человек, то думаю...» что мне ничто не чуждо человеческое. Запомним, мы родились, чтобы жить вместе, и сообщество наше подобно своду, который потому и держится, что камни не дают друг другу упасть. Сказав о богах и людях, посмотрим, как надо обращаться с вещами. Мы бросали бы наставление на ветер, не наставив предварительно, каковы должны быть наши мнения о каждом предмете, о бедности и о богатстве, о славе и о поношении, о родине и об изгнании. Оценим все по отдельности, отбросив прочь общие толки и доищемся, что это такое, а не как называется. Перейдем теперь к добродетелям. Иной станет поучать, чтобы мы высоко ценили разумность, учились храбрости, любили воздержность и, если это возможно, больше всего прилежали душой справедливости. Но он ничего не добьется, если мы не знаем, что такое добродетель. Одна ли она или есть их множество? Существуют ли они раздельно или неразрывно связаны? Обладает ли обладающий одною и всеми остальными? Различаются ли они и чем? Ремесленнику нет надобности исследовать свое ремесло, где его начало и каково применение, так же, как и миму искусство танца. Если такие искусства знают сами себя, этого довольно, так как они не охватывают жизнь целиком. Добродетель есть знание и себя самой, и других вещей. Нужно выучить в ней все, чтобы выучиться ей. Поступок не будет правильным без правильного намерения которым поступок и порождается. И опять-таки намерение не будет правильным без правильного строя души, которым и порождается намерение. А строй души не будет наилучшим, если она не постигнет законов всей жизни, не определит, как нужно судить о каждой вещи, и не сведет ее к тому, что она есть поистине. Спокойствие достанется на долю только тем, кто пришел к незыблемым и твердым суждениям, а остальные то и дело вновь берутся за прежнее, с чем покончили, и так мечутся между отказом и желанием. А причина метаний? В том, что для руководимых самым ненадежным вожатым, молвою, ничто не ясно.